Ангел смерти. На этом месте поразительное видение, представшее взору Атоса, было прервано сильным шумом, донесшимся от первых ворот. Вслед за тем послышался топот лошади, скакавшей вдоль полей, что вела к дому. Топот затих, и до комнаты, в которой граф предавался своим жутким грезам, долетели необычно громкие и оживленные восклицания. Атос не тронулся с места. Он с трудом повернул голову к двери, чтобы отчетливей слышать, что происходит снаружи. Кто-то тяжело поднялся на крыльцо. Лошадь, с которой только что спешился всадник, повели медленным шагом в конюшню. Шаги, медленно приближавшиеся к спальне Атоса, сопровождались какими-то вздохами. Отворилась дверь, и Атос, повернувшись на звук открываемой двери, едва слышно спросил, «Это африканская почта, не так ли?» «Нет, господин граф», — произнес голос, заставивший вздрогнуть Атоса. «Гремо», — прошептал он, — и пот заструился по его впалым щекам. На пороге показался гремо. Это был уж не прежний гремо, молодой своим мужеством и своей преданностью. Не тот гремо, который первым прыгнул в баркас, поданный к пристани, чтобы отвезти Рауля, на королевский корабль. Это был суровый и бледный старик в покрытой пылью одежде с редкими побелевшими волосами. Он дрожал, прислонившись к косяку двери и едва устоял на ногах, увидев издали при мерцающем свете лампы лицо своего господина. Эти два человека, столько лет прожившие вместе, привыкшие понимать друг друга с первого взгляда, умели скупо выражать свои мысли, умели безмолвно высказывать многое эти два старых друга в равной мере благородные сердцем хотя неравные по происхождению и положению оцепенели взглянув друг на друга в мгновение ока они прочитали друг у друга в глубине сердца на лице гримоа была печать скорби застывшая на нем и ставшая для него привычной теперь он так же отвык улыбаться как некогда говорить а то с тотчас же понял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 столь сладостное видение, потому что когда он на минуту открыл закрывшиеся было глаза, на лице его светилась улыбка, он только что увидел Рауля, ответившего ему такой же улыбкою. Сложив на груди руки, повернувшись лицом к окну, обиваемой ночной прохладой, приносившей к его изголовью ароматы цветов и леса, Атос погрузился, чтобы больше не возвращаться к действительности созерцание того рая, который никогда не предстает взору живых. Атоса вела чистая и светлая душа его сына, и на том суровом пути, по которому души возвращаются на небо, все было для этого праведника благоуханной и сладостной мелодией. После часа такого экстаза он тихо приподнял свои белые, как воск, руки. Улыбка не покидала его лица, И он прошептал тихо, так тихо, что их едва можно было расслышать два слова, обращенные к Богу или Раулю «Я иду». После этого его руки медленно опустились, как если бы он сам положил их на постель. Смерть была милостива и ласкова к этому благородному человеку. Она избавила его от мучений агонии, от последних конвульсий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 что хотя он в забытии, но тем не менее жив. Люди графа хотели увести с собой гремо, которое издали не сводил глаз со своего господина, с его лица, покрывавшегося мертвенной бледностью. Он боялся приблизиться к графу, опасаясь в благочестивом страхе принести ему дыхание смерть. И хотя он варился с ног от усталости, он все же отказался уйти,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 «А тос, друг мой!» — звал этот взволнованный голос, в котором слышались слезы. «Господин Д'Артаньян!» — пролепетал Гремо. «Где он?» — спросил мушкетер. Гремо схватил его руку своими костлявыми пальцами и указал на постель. На белой подушке выделялось своей свинцово серой бледностью, какая бывает лишь у покойников, лицо навеки уснувшего графа. Д'Артаньян не выразил своего горя ни рыданиями,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 Робко подошел к постели покойного, склонился над нею и приложился губами к простыне, покрывавшей окоченевшие ноги его господина. Из его покрасневших глаз скатились крупные слезы. Д'Артаньян, прожив жизнь полную потрясений, не видел никогда ничего трогательнее отчаяния этого старика, безмолвно плакавшего, склонившись над мертвым.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 полное очарование, как улыбка на благородном лице покойного графа, другие мрачные, унылые и холодные, как его глаза, закрывшиеся навеки. Внезапно волна горестных переживаний, с каждой минутой нараставшая в его сердце, захлестнула его. Не в силах совладать со своим волнением, он поднялся на ноги и, принудив себя выйти из комнаты, где застал мертвым того, кому нес весть о смерти Портоса,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 чего он никогда не делал при его жизни. Кроме того, Атос приучил его обходиться без слов. На рассвете Д'Артаньян, шагавший взад и вперед по зале нижнего этажа, кусая, чтобы заглушить вздохи свои зажатые в кулак руки, еще раз поднялся в спальню Атоса и, дождавшись, когда гримо повернул голову в его сторону, сделал ему знак «Выйти за ним»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 И при первом голубоватом свете занимающегося дня, шагая взад и вперед по обсаженной старыми липами тенистой аллее, на которой еще виднелись оставшиеся после покойного графа следы, углубился в чтение содержавшегося в пакете письма.